Пять. Что стало с Ястиром, отец дружин в тот раз так и не узнал. Он просто, просто очутился в самом оке бури. Вокруг бушевал настоящий хаос. Дороги восточных х ь о р в а р д о в вскипели кровью. Люди бежали кто куда. Сильные отнимал у слабого, слабые избивались ватаги. И в свою очередь лишали всего д о с т о я н и я одиночку с и л а ч а Раскрылись врата небес, откуда выходили невиданные в пределах Мидгарда существа, чьи пасти становились к р а с н ы й от крови. Нет, молодые боги не убивали всех без разбора. Оставались места, где никаких бедствий не случилось, кроме л и ш н е х урожаев. Храмы Ямерта и его сородичей там были заполнены молящимися. Уже шли разговоры, что здешние края на закатном побережье х о р в а р д а особо угодны пресветлому Ямерту и хранимы им. Комментарий Хедина. Надо же! Оказывается, хранимое королевство возникло куда раньше, чем мы привыкли думать. Во всяком случае, у формально основавшей его с и г р л и н имелись предшественники. Конец комментария. Молодые боги все видели сами. Их исполинские фигуры почти все время висели над горизонтом, но дойти до них, достигнуть их, оказывалось невозможно. Даже когда старый х р о в дозвался до слепнера й и взмыл на его спине в воздух. Нет, конечно, он не остался в стороне, спасал кого мог. рубил тупые чудовищные морды, пытавшиеся лезть к селениям, выводил людей из сомкнувшихся ловушек, делал то, что и должен был делать древний бог, бог тех, кто привык сражаться до последнего. Комментарий Хедина. Красивые слова, достойные скальда. Но что стал бы я делать сам, окажись в тех временах? Как поступил бы я сегодняшний и как тот Хедин, познавший т ь м у что вонный день встретился со старым Хрофтом. Кстати, несмотря на название молодого мага Хедина, я на страницах рукописи пока что не встретил и не совсем понял, зачем отец Дружи написывает так подробно день гнева, что он изменил в конце-то концов в большом мире упорядоченного. Молодые боги показали свое истинное лицо, но древние боги тоже отличались жестокостью. В немалом числе мест они благополучно дожили до наших с ракотом времен. Я повидал их, повидали их и мои подмастерья, а иных древних им же подмастерьем пришлось и останавливать. Старый Хрофт никогда так не поступал. Насколько я знаю, нет. Но кто может поручиться, что я знаю все? п о г и б ш и е на Боргельдовом поле быть может предпочли бы совсем иную участь. Равновесие, твердил я себе, читая о д н е гнева. Ты, бог равновесия, уже далеко не молодой Макхедин. Это твоя участь, твоя судьба — взвешивать на весах разума. но не холодного и отстраненного, как у великого Орлангура. Да, слишком подозрительно выглядит сейчас самое начало дня. Но всегда ли, задаваясь вопросом, кому выгодно, ты двигаешься к истине? Кому выгоден ураган, потопивший рыбачьи л о д ч о н к и или землетрясение, похоронившее под обвалами уютный городок? Зачем молодым богам потребовалось это? вед даже старый Хрофт, не испытывая к ним никаких теплых чувств, не показывал своих врагов законченными злодеями и негодяями. Что-то крылось здесь, что-то неуловимое, но я уже знал, что под толстым слоем ушедших веков в забытой, казалось бы, эпохи кроется нечто донельзя важное, что я обязан разгадать, чего не имею права упустить. Конец комментария. Безумные дни сменялись столь же безумными ночами. Странник в темно-синем поношенном плаще и потертой широкополой шляпе, верхом на дивном восьминогом жеребце, точно молния, носился по всем четырем континентам Большого й о р в а р д а Золотой меч не знал ни отдыха, ни промаха. Порой отцу дружин казалось, что при славу ты й день гнева, обернувшийся неделями ужаса, вот-вот кончится и с я к н е т потеряет силу, как теряет ее свирепый поначалу шторм. Но нет, вновь раскрывались небеса, вновь летели, бежали, ползли крылатые, как тистые или безногие. но все без исключения зубастые чудовища маячали над горизонтом фигуры молодых богов всегда шестеро без сгинувшего ястира равнодушные молчаливые они не потрясали мечами они никому не угрожали они просто наблюдали и вы за это тоже поплатитесь молча с у л и л и м про себя старый хрофт Нет, за чудовищами не оставалось выжженной земли, в ы с л а н н о й трупами, признавался он себе. Но это потому, что им встретился я, убеждал он себя. И в самом деле, золотой меч не задерживался в ножнах, магия Гульвейк не подвела. Комментарий Хедина. Какая? И почему Хрофт в таких подробностях расписывая другие свои приключения? Ни словом не обмолвился о том, что же случилось, когда они столкнулись с загадочной прародительницей в е д ь м Что-то крылось тут, и это что-то мне до крайности не нравилось. Конец комментария. Наверное, именно в эти дни старый Хрофт был почти счастлив впервые со дня своей последней атаки на Боргельдовом поле. Он сражался и побеждал. пусть не самого Емерта, пусть н а с л а н н ы х им тварей, но побеждал, и никто не мог встать у него на пути. И именно в эти дни родилась мысль, что раньше не пришла бы ему даже в горячечном бреду, если бы, конечно, он его испытывал. Громадная скала поднималась ввысь, пронзая о с т р ы й в е р ш и н й м е т у щ и е с я облака. Здесь царила словно бы вечная осень. Пожухлые листья сплошным ковром устилают землю, тоскливые птичьи крики в вышине, дует пронзающий ветер, упирается в грудь, словно приказывая повернуть назад. И у подножия скалы лежит огромный, поистине исполинский волк. Когда-то его спина вздымалась выше крыша с г а р д а Когда-то он внушал ужас всем без исключения асам: сероседая шкура, алакрасная пасть и горящие вечной злобой глаза. Волк ф е н р и р сын Локи и великанши Ангрбоды, брат Хель и Йормунгана, д связанный в свое время испуганными асами и оставленный здесь без пищи и воды. Отец Дружин знал, что этому существу не п и с а н а смерть ни от голода, ни от жажды. Волк лежал, уронив тяжелую лобастую голову на передние лапы. Он не спал, нет. Желтые глаза в упор глядели на старого хрофта, что б е с т р е п е т н о шел прямо к чудовищу. Крошечная фигурка против подпирающего небеса и с п о л и н а Против ожиданий волк не взвился в ярости, не защелкал челюстями, не попытался броситься и даже не обнажил клыков. Бог Один, только и рыкнул он глухо. Давненько не заглядывал. Давненько, Фенрер, согласился старый Хрофт. Ты боялся. Отец дружинки внул. Да. Волк презрительно фыркнул, старого хрофта едва не снес, порыв его горячего смрадного дыхания. И потому ты обманув меня, посадил здесь на цепь, а теперь явился сам. Конечно, кивнул Один. Ты ждал Рагнаради дня своей неотвратимой мести. Но ведомо ли тебе, что она уже почти свершилась? Волк медленно и совсем по-человечески кивнул. Я почуял, их больше нет, никого, нет нигде, где я смог бы дотянуться до них зубами, кроме тебя, клятвопреступник. За это мне уже воздалось. Твердо сказал Один, глядя прямо в глаза зверю. Твоя месть свершилась, сын Локи. Не до конца, проворчал волк, вновь поудобнее устраивая морду на лапах. Не до конца, согласился отец дружин. Но это уже не по моей вине. Победители, лишившие жизни всех тех, кому ты желал бы м е с т и Оставив меня топтать эту землю, хотя я был в их власти. Проклятая цепь! Фыркнул волк. Если б не она, я пришел снять ее с тебя. Что? Фенрир поперхнулся, вскочил, насколько позволяла п р и в я з ь мотнул головой, зарычал. Ты понимаешь, Бог один, что я немедля кинусь на тебя. Месть моя уже не свершится, Волк! Повысил голос отец богов. Разве ты забыл пророчество? Только в день битвы при Рагнараде твоя сила сравняется с моей. Рагнаради не наступило, значит я все равно попытаюсь! Взревел ф е н р и р Проклятая магия, она не дает мне умереть, она. Питает меня, но она же держит меня в плену, иначе я давно бы уже разнес эту скалу по камешкам. Не пытайся, холодно сказал старый Хрофт. Новым владыкам мира не нужна твоя свобода. Они так же боятся тебя, как боялся в свое время я. Волк мрачно помолчал. Из пасти с хрипом вырывалось дурнопахнущее дыхание. Они ненавидят меня. Наконец взрыкнул он. Боятся, да. Как и сестру Хель. Она всегда была добра ко мне. Играла, гладила. Хель пала в бою, пала доблестно. Сурово сказал отец дружин. Несмотря на все обиды, она встала на нашу сторону, привела на Боргельдово поле свою рать, но не позвала меня. Показалось ли это старому Хрофту, или в нечеловеческом, пронизанном яростью рыке волка прорезалось нечто похожее на скорбь? Не позвала. э х о м откликнулся Владыка а Сгарда. А знаешь, почему, ф е н р и р Потому что она все равно любила тебя. Для нее то оставался младшим братишкой, маленьким волчонком, с которым она возилась и играла девочкой. Волк глухо завыл, вскинув голову. Нет ничего вечного. у ж эта правительница царства мертвых знала точно. Рано или поздно, ведала она, кончится и твое заточение. Тем более, что предсказанное р а г н а р а д е не случилось. Так зачем ты пришел? Мрачно спросил наконец ф е н р и р Ты по-прежнему мой враг. Ты лишил меня свободы. Ты посадил на эту проклятую колдовскую цепь. Я посадил, я могу и снять, сказал старый Хрофт. Сказал буднично, словно о чем-то само собой р а з у м е ю щ е м с я Наверное, мне стоило это сделать намного раньше, быть может, даже перед Боргельдовой битвой. Нет, вдруг не согласился Волк. Тогда я был безумен. Я бросился бы на тебя в тот же миг, как получил бы свободу. Но, б о г один, ты на самом деле пришел отпустить меня. Старый хровт кивнул. Новые хозяева сущего. Молодые боги, я мертвые его сородичи, мне ведомы их и м е н а Нетерпеливо перебил волк. Учинили в Медгарде истребление всех, кто боролся с ними. Они прозывают это днем гнева. Я, как могу, сражаюсь с узурпаторами. Если хочешь, будем сражаться вместе. Быть может, ты сможешь отомстить за отца и сестру с братом. Черные губы волка дрогнули, обнажив желтоватые клыки. Никто тебя ни к чему не принуждает и не может принудить, ф е н р и р Ты можешь сидеть здесь на цепи еще целую вечность. Ты не умрешь. Как видишь сам, молодые боги ничего не собираются с тобой делать: не отпускать на свободу, не убивать. Так что выбирай сам. Волк прикрыл желтые глаза, надолго замолчал. Ты проиграл на Боргельдовом поле. Бог один, сказал он наконец. Погибли все асы и асеньи, погибли валькирии и энхерии. Ты остался один. Теперь ты з о в ё ш ь меня. Зачем? Чтобы мы погибли вместе? Нет. Если я погибну, тебя не освободит уже никто и ничто. Как знать? Совсем по-человечески повел плечами Фенрир. Всё меняется в этом мире. Магия не дает мне умереть. Значит, моё предназначение не исполнено. Значит, я могу ждать. Хорошо? Кивнул отец Дружин. Я никого ни к чему не понуждаю, сын Локи. Но что сделаешь ты, если я заставлю цепи исчезнуть? Бросишься на меня в тот же миг, дабы насытиться местью? У меня нет больше Гунгнира, но и этот меч тоже неплох. Он распахнул плащ, показывая Волку золотой меч. Фенрир глухо и яростно зарычал, скребя когтями по земле. Золотая ведьма, прохрипел он. Ты убил ее, Бог Один. Нет, покачал головой отец богов. Всего лишь заполучил один из ее талисманов. Жаль. Волк неотрывно глядел на золотистое сияние, пробивавшееся сквозь прозрачные ножны. Она приходила сюда, приводила своих ведьм. Они. Смеялись надо мной. Не в ее силах освободить тебя, сказал старый Хрофт. Только надевший на тебя эту цепь и может ее снять. Поэтому да, она могла лишь насмехаться над тобой. Р -р -р -р, бог один. Если ты освободишь меня, я нет. Я не забуду тобой с в е р ш е н н о е и не стану твоим спутником, но я не причиню тебе вреда, клянусь памятью моего отца. Если я освобожу тебя, возразил отец дружин, тебе придется покинуть этот мир. Я не допущу, чтобы ты пожирал бы смертных. Они умирают и так во множестве. м н е не отдела до смертных. рявкнул Фенрир, но я могу уйти из этого мира. Я ч у у ю славную добычу там, за небом. Это звери, они неразумны и потому законная добыча. Да будет так. Медленно сказал старый Хрофт, поднимая правую руку с золотым мечом. Но я все-таки возьму с тебя клятву помогать мне. Пока не закончится день гнева и пока невинные будут гибнуть по прихоти злобных богов, злобных богов! Ухмыльнулся Фенрир и глаза его вспыхнули. Не мучи меня, б о х о д е н я ведь не сделал тебе никакого зла, пока ты не решил посадить меня на цепь. Хочешь отпустить, отпусти. Нет, прошу тебя. Покинь мою скалу и предоставь меня моей судьбе. Я отпущу тебя. Золотой меч взлетел и рухнул. Казалось, он рубит один лишь воздух, но великий волк вдруг встряхнул головой, повел туда-сюда и в з в ы л в з в ы л так, что у старого хрофта отнялся слух. А миг спустя ф е н р и р Страх и ужасущего с грядущий погубитель Одина уже катался по сухим листьям, не то визжа, не то завывая, все вместе, словно щенок, вскакивал, подпрыгивал, катался по земле так, что старому Хрофту пришлось взобраться на с л е п н е р а и подняться повыше. Наконец волк утихомирился, замер. сел, задрав голову и глядя на старого хрофта. Я свободен. До сих пор не веришь? Верю. Но что ты хочешь взамен? Бог, один, ничего, волк. Фенрер помолчал, то обнажая, то вновь пряча клыки. Ты просил помощи, прежде чем сдержать мое слово. и покинуть этот мир навсегда. Я помогу тебе. Так началась их дорога бога Одина и его несостоявшегося губителя. Волк и г р а ю ч и расправлялся с целыми ордами монстров, лишь облизываясь. Что ж, спасибо тебе за забаву, пленитель, сказал он Одину на третий день. когда в очередной раз одолел и сожрал целое полчище рогатых ч е ш у й ч а т ы х тварей, к а ж д а я размером с доброго быка, вот только мелковатый, э к а я досада! При виде чудовищного волка размером с целую гору люди и нелюди поспешно разбегались кто куда, потом стали разбегаться и твари ямерта. едва завидев возвышающуюся над горизонтом серую шкуру Фенрира, они спасли многих и многих. На шестой день наступила развязка. Это значит, они есть. Склонив голову, Фенрир разглядывал поднявшиеся у края неба призрачные фигуры молодых богов. Их оказалось семеро. К уже знакомым четверым мужам и двум женам присоединилась дева, на вид совсем юная и очень кроткая. Впрочем, сам ямерт и его родня на поле боя не появились. Взамен из раскрывшихся небес пошли знакомые по Боргельдову полю фигуры, выленивших блеклых плащах. Одиннадцать призраков, одиннадцать духов. Их предводителя Бух Один помнится сразил, но великой ценой. Пустотелые, прорычал ф е н р и р не за что ухватить. Сделай что-нибудь, Бух Один. Однако старый Хрофт лишь покачал головой. С ними нам в одиночку не совладать. Но я знаю, что делать. Правда? Совсем по-детски спросил ф е н р и р вдруг напомнив себя же веселым и беззаботным щенком, резвившимся подле великого ясеня, а еще старый Хрофт вдруг вспомнил смеющуюся Сив, щекочущую Фенриру пузо, пока тот повизгивая валялся на спине, поджав лапы. Одиннадцать духов надвигались широким кольцом, медленно и неспешно сжимая круг. На загривке у Фенрира дыбом встала шерсть. Он гневно заворчал, и ворчание это способно было обратить в бегство целое полчище монстров. Однако на них сейчас шли призраки, не ведающие ни страха, ни боли. Нет, ты мне здесь не поможешь. Старый Хрофт остановился. Золотой меч стремительно чертил прямо в воздухе руну за руной. Не сравнить с теми, что шли в ход на Боргельдовом поле, но может быть, он хотя бы успеет. Волк подался ближе, под его могучими лапами стонала земля, но сейчас вся его сила бесполезна. Нет, это не его бой. Успеть бы и получилось бы. Одиннадцать призраков приближалось, и их главарь навеки остался на Боргельдовом поле. Если от призраков вообще что-то остается, но для него хрофта тех, что собрались, х в а т и т с призлихом. Фенрер тоскливо в з в ы л задирая громадную морду и разгоняя собравшиеся было тучи. Ничего. Рука отца дружин коснулась волчьего меха. Давно прошли те времена, когда ф е н р е р а можно было просто погладить. Сейчас. Еще немного. Волк взглянул на него со странной надеждой. Их можно будет рвать? Спросил он, показывая клыки. Нет, сын Локи, мой названный племянник. Рвать их будет нельзя, но во всяком случае ты спасешься. Рагнаради не н а с т у п и л о и не наступит. Тебе нечего делать в этом мире и не для чего страдать. В конце концов мы, асы, обманули тебя, сажая на цепь. Первая руна обрела п л о т ь Темносиний р о с ч е р к поплыл прямо навстречу приближающимся теням. Она их не остановит, только задержит, пока не вступили в дело главные настоящие руны, н а ч е р т а н н ы е отцом Дружин. Однако бой кончился, не успев начаться. Высоко в небесах вдруг мелькнула сверкающая доспехами фигура, восседавшая на спине крылатого дракона. Сюда, уходите, оба! прогремел над полем знакомый голос. Небесную голубизну рассекла длинная прямая черта. За ней раскрывалась бездна и намирья, и отец дружи н о щ у т и л что это и впрямь выход. Они могли бежать, скрыться, спастись, чтобы вернуться и продолжить бой. Разумно. Он, старый Хрофт, не имеет права погибать. Во всяком случае, не сейчас. Надо лишь взмыть на слепнере туда к поднебесью, поднять туда же из Полинского волка и пусть за ними гонится. Но о к р у ж и в ш и е их призраки думали, как видно, по-иному. Один за другим они тоже начали подниматься. Полы выцветших плащей развивались под ветром. Теперь они явно торопились. Кольцо сжималось куда быстрее, чем раньше. Волк злобно зарычал, и в этот миг его вздернуло в воздух, словно исполинская рука ухватила за загривок, медленно крутя, потащила вверх. Фенрир только и мог, что отчаянно бить по воздуху лапами. Наездник, с в е р к а ю щ и й броне, послал дракона вниз на перерез. у й д е м отсюда вместе", крикнул он. "Здесь больше нечего делать. Уходим, спасаемся". Семеро призрачных э с п о л и н о в семеро отражений молодых богов, дружно качнулись, словно под сильным ветром. Одиннадцать духов же напротив замерли, словно в растерянности. Скорее, вновь крикнул драконий всадник. Спасайся, кто может, пока они не... Хорошо, что отец богов приберег почти готовые о ж и т ь руны, чуть-чуть недочерченными. Они уже создались, уже набирали силу, им оставалось лишь малое-мало, чтобы воплотиться. Но использовал их старый Хрофт совсем не так, как намеревался. Он уже знал, что ему не уйти. п р и з р а к о м не было дела до Волка. Им требовался он, Бог Один, и еще тот самый всадник, молодой Бог Ястир, усомнившийся в правоте собственного старшего брата. Комментарий х е д и н а очень-очень по Хрофтски. Однако почему он решил, что ему не уйти? Требовалось только задержать повелителей духов, задержать совсем ненадолго, пока все трое — Ястир, Хрофт и Фенрир — не скрылись бы в межреальности. Охотно поверю, что их настигли бы и там, и вся наша история пошла бы по совершенно иному руслу. Но старый Хрофт решил остаться. Конец комментария. Бог Один решил остаться. По иному он просто не мог. Золотой меч стремительно чертил руну за руной. Они с д е р ж а т призраков, только с д е р ж а т ничего больше. Он обязан выжить и остаться здесь в х о р в о р д е повторному бегству не бывать. Старый Хрофт знал это так же твердо, как и свое собственное имя. Комментарий Хедина. Какое из собственных имен? ведь даже Одином его прозвали люди. Конец комментария. Бог Один уже покидал свой мир, точно также надеясь вернуться. Вернуться не просто так, а с могучим войском магов, которое сокрушит удачливых врагов. Он ошибся и очень сильно. Богу нельзя покидать свои владения, надеясь на возвращение. Его не будет. Ты сможешь отомстить, лишь убедив свой собственный мир, что мстить за себя стоит. Комментарий Хедина. Ни на чем не основанное утверждение. Конец комментария. Исполинские призраки молодых богов на горизонте заколыхались, стали наползать, приближаться, словно штормовые тучи. Бог Один! в з в ы л Фенрир. Куда ты? Спасайся, Волк, спасайся! Это то малое, чем я могу отплатить тебе за когда-то учиненный обман. б е с п л о т н ы е испалины, я мертв его п р и с н ы е Все росли и росли. Еще несколько мгновений и они будут здесь. Ты великий дух, что владеет всем знанием сущего. Помоги! крик отчаяния. Но в ответ ничего. Молчание. Всадник на драконе кругами вился около жалобно воющего Фенрира, кого все тащило и тащило наверх незримая рука. И, наверное, именно поэтому Ястир не сумел себя защитить, когда их с отцом дружин настиг наконец давно п о д г о т а в л и в а е м ы й удар. Однако небо успело закрыться за исчезнувшим в м е ж д у м и р ь е волком. Старый долг был оплачен. Золотой меч едва не вырвало у старого хрофта из рук. Крылья дракона подломились, вспыхнули, словно соломенные, кувыркаясь, он полетел вниз. Фигура в сияющих доспехах успела соскочить с его спины. Несколько мгновений казалось, что Естиру удастся скрыться в распахнутых... но уже начавших схлопываться обратно на небесах, но туго натянутая нить словно лопнула, незримый конец ожег щеку отца дружин, и Ястир молча полетел вниз вслед за своим драконом. Это было последнее, что помнил старый Хрофт до того, как вся сила Емерта и его присных навалилась на него. Комментарий Хедина. Написанное Одином вновь кончается. В рукописи разномасные т листы, пергамент, береста, грубо выделанная кожа, черное железо гномов, глиняная табличка из южного Хёрварда, деревянные дощечки тщательно пригнанные, скрепленные кожаной вязью, выцветшие руны, буквы, причудливые знаки, чтобы прочесть иные, даже мне пришлось постараться. Надо понимать, они отразили историю странствий старого Хрофта, когда ему пришлось прятать даже мысли долгое время, притворяясь полубезумным. Диковинный странник, преудивительный старец, что видит прошлое, настоящее и будущее. Евился в о г р а т одноглазый пророк, говоривший речи безумные и страшные, так что Люд разбежался в ужасе. Приступили к нему тогда жрецы пресветлого Ямерта, жизнь, здоровье, сила, и тщились заковать его в цепи, дабы унять беснование. Но лишь зря старались, ибо одной рукой р а с к и д а л их одноглазый старик и ушел прочь из града своей дорогой. Потом коллекция диковинных записей уступает место рунам старого Хрофта, а п и с а н о явно в недавние времена. Потому что от первого лица, когда рукопись собиралась воедино, конец комментария. Я и в самом деле мало что помню об этих своих странствиях. Мишанина картины лиц, но безо всякого порядка, б е з с м ы с л а и значения. Не ведаю, куда несли меня ноги, не знаю, где пребывал слепнер. й Похоже, я мертв удовольствовался моим безумием. частично истинным, частично мнимым, так или иначе, но при мне оставили оружие, золотой меч. Естир, как я понял уже много позже, вновь обретя полноту власти над собой, поплатился куда сильнее, лишился имени, памяти и самого себя, сделавшись мрачным Яргохором, водителем мертвых. тем, что собирает их и гонит, не давая уклониться ни на шаг в сторону черным т р а к т о м прямо к разверстой пасти Нифльхеля. Я вернулся обратно к себе самому, стоя на неведомом берегу южного Хёрварда. Там полило солнце, и я помню первое чувство: свет обжигает. Древним богам ныне более пристала тень. По неволе медленно я вернулся обратно к покинутому дому. Он оставался невредим, а на пороге, на пороге меня ждала юная Ермина, завернувшись в розовато-алые крылья, словно в дивный плащ. Мы с милосердной Ялиней просили за тебя, сказала она, не тратя в р е м я н а приветствие. Дочь я м е р т о а не изменилась, да ей впрочем и не положено меняться. Вечно быть еюной, й вечно следить за утренними и вечерними зорями, быть вечным детем, любимицей богов. Что ж, благодарю, пресветлая, сказал я. Других слов в тот миг у меня просто не нашлось. И благодарю, что присмотрели за домом. Ермина пожала плечами, и в тот миг я подумал, что она все-таки х о т ь и самую малость, но повзрослела. или просто позволила себе казаться старше. Это не трудно. Помолчала и добавила: я не хотела, чтобы с тобой случилось бы что-то плохое, Один. Спасибо, присветлая. Снова сказал я: живи. Тихо. Она развернула дивные крылья. Нижние слои перьев засверкали червонным золотом. Тогда тебя о с т а в я т в покое. Оттолкнулась и взмыла вверх. Я провожал ее взглядом, пока последний отблеск не скрылся в облачной хмари. Живи тихо. Что ж, если не выйдет с истинными магами, ничего другого мне не останется.